Глава 19 Эшер медленно выплывал на поверхность из темных пучин сна, чувствуя уже, как кто-то обшаривает его, расстегивает воротник, чтобы отстегнуть защищающую горло серебряную цепочку, стягивает куртку и роется в карманах. Странно, но главным ощущением при этом был звук человеческого дыхания, хриплого и старческого. Потом в сломанной руке проснулась боль и запустила корни в каждый нерв. Эшер невольно застонал и, открыв глаза, увидел отпрянувшего Хориса Блейдена, одной рукой наводящего револьвер, а другой запихивающего себе в карман серебряную цепочку и нож. «Не вздумайте кричать!» — быстро предупредил ученый. «Стена на этой стороне капитальная, а дом напротив пустует вот уже месяц». Наступило долгое молчание. Эшер лежал обессиленно, опершись спиной на гроб и моргал от холодноватого дневного света, наполнявшего комнату. Распухшую руку он прижимал к груди. Одежда в пятнах грязи и дождя. Глаза, глядящие из-под падающих на лоб влажных от пота волос, не были глазами оксфордского преподавателя. «Джеймс, поверьте, я огорчен, что вижу здесь вас». Попытался заговорить Блейден своим обычным, грубовато лающим голосом, но именно лишь пытался. «Я должен сказать, что я удивлен вашим появлением, удивлен и растерян. Вы удивлены мне?» Эшер постарался сесть прямо, но Блейден отполз, не вставая с колен примерно на ярд, все так же держа револьвер нацеленным на него. И Эшер снова осел, скрипнув зубами. Навокаин уже не действовал и по руке как будто гвоздили молотом. После схватки во дворе Гриппена болела каждая мышца. И хотя Эшер понимал, что выглядит как ободранный кот, он не мог не отметить, что Блейден выглядит еще хуже. Хорис Блейден всегда был здоровым мужчиной, презирающим изучаемые им болезни, грубоватым и деятельным, несмотря на свои 60 лет. Он был почти так же высок, как его атлетически сложный сынок, и лицо его по контрасту с гривой седых волос казалось юношески румяным. Теперь румянец исчез, волосы потускнели, не было и в помине жизнелюбивой напористости. Эшеру даже пришло в голову, не пьет ли вампир кровь самого Блейдона, Но нет, здесь было что-то другое. Врач облизал пересохшие губы. «Во всяком случае, то, что я делал, я делал с благими намерениями». Револьвер дрожал в его влажной ладони, на сером лице блестели капли пота. Будь у Эшера две здоровые руки и побольше сил, он бы попробовал обезоружить старика, но сейчас не стоило и пытаться. Нервозность Блейдена подсказывала, что выстрел последует немедленно. «Делал то...» что должен был делать для общего блага. «Двадцать четыре человека убиты вашим дружком-вампиром тоже для общего блага». Эшер поразился, как тихо звучал его голос. «Это были бесполезные люди. Действительно бесполезные. Уличные подонки, проститутки, китайцы. Я говорил ему, я специально его инструктировал. Бери ненужных тех, от кого один вред. Дурных, порочных. Даже если не уточнять, насколько он квалифицирован в таких вопросах, это как-нибудь меняет дело? Не, не, конечно не. Блейдон стал вдруг чем-то похож на Денниса, горячо убеждавшего приятелей в клубе, что, конечно, нельзя сжигать фермы буров, но, в конце концов, знаете, на войне как на войне. Но нам нужно было что-то делать. Вампиры попрятались, жажда крови становилась нестерпимой. Он мог воздерживаться неделями, но потом это стало прогрессировать. Я уже выжил все данные, какие мог из бумаг Кальвара и Хамерсмита. И благословили вашего партнера на массовые убийства в Манчестере и Лондоне. Он мог умереть. В голосе старика Эшер услышал боль и отчаяние. Когда жажда крови одолевает его, он уже не способен отвечать за свои поступки. Я, я не знал про Манчестер. Я узнал об этом совсем недавно. В течение месяца он терпел адские мучения и терпит еще больше, по вашей милости. По моей вы его ранили. Отрывисто и хрипло сказал Блейден, и револьвер в руках его дрогнул. Вы ударили его серебряным ножом. У него началось что-то вроде конгрена, и я не в силах это вылечить. Болезнь обострилась. Чтобы хоть как-то приостановить процесс, ему нужно все больше и больше крови. Да, я понимаю, вы были напуганы его появлением, но... Вы забыли упомянуть, — сухо добавил Эшер, — что я еще боролся за собственную жизнь. Я сожалею, Джеймс. «В самом деле, я...» Позади него открылась дверь, в проеме стоял вампир. Блейдон прав», — подумал Эшер. Впечатление болезненности усилилось, и все равно от создания веяло чудовищной злобной силой. Теперь при свете дня оно напоминало человека куда меньше. Влажная белая кожа была испятнана глянцевыми язвами, Сквозь вылезающие белые волосы просвечивала кожа черепа. Порезанный клыками подбородок был влажен от слюны и сукровицы. Создание вынуло из кармана твидовой куртки носовой платок и аккуратно промокнуло сочащиеся порезы. Огромные мерцающие голубые глаза смотрели на Эшера с едкой злобой. Не опуская револьвера, Блейден спросил через плечо. «Больше никого нет». Создание покачало головой. Еще одна прядь жидких волос отделилась от скальпа, опустившись как пуха дуванщика на плечо. «Во всяком случае, не при свете дня», — заметил Эшер. «Я не о вампирах», — сказал Блейден. «Но не могли нанять еще кого-нибудь из людей, кроме вас, Джеймс. Хотя, как мог приличный человек связаться с убийцами?» «Мне кажется, где тонко, там и рвется». Вернул поговорку Эшер, и рот Блейдена гневно сжался. «Это совсем другое дело!» Чувствовалось, что старик на грани истерики, но Эшер был слишком утомлен, чтобы учитывать еще и это. «Так, говорят, всегда!» Блейден повысил голос. «Да что вы об этом знаете?» Он заставил себя замолчать. Вампир за его спиной не двигался но Эшер чувствовал его алочный злобный взгляд на своем незащищенном горле. Блейден передохнул и заговорил спокойнее, хотя голос его все еще дрожал. «Он ни в чем не виноват. Это моя вина, мой эксперимент». Эшер приподнялся на локте, глаза его сузились. «Ваш что?» Вампир шагнул вперед и встал рядом с Блейденом. Старик поднялся на ноги, и оказался, несмотря на свой высокий рост, ниже твари на несколько дюймов. Но вдобавок, вампир был гораздо мощнее, шире, плоть его буквально распирала твидовую куртку и фланелевые брюки. Когтистые лапы свисали с рукавов. И эшер заметил, что выше кистей они были перебинтованы. — Ты не узнаешь его, Джеймс? — тихо сказал Блейден. — Это Денис. «Боже милосердный!» Эшер еще не договорил, а уже пришло понимание, откуда ему знаком этот прямой короткий нос, только этот, да еще, пожалуй, уши с маленькими мочками. Вот и все, что осталось от красоты богоподобного Дениса. Оглушенный Эшер молчал, не зная, что сказать, и чувствуя на себе неотрывный взгляд страдальческих ненавидящих глаз. «Рады, не правда ли?» Клыки мешали Деннису говорить, и речь его была почти не членораздельной. И с носовым платком он снова вытер подбородок. «Рады, что видите меня таким!» «И надеетесь, что Лидия тоже увидит меня таким!» «Но она меня таким не увидит!» «Она не увидит меня, пока мне не станет лучше!» «Конечно, не увидит Деннис!» Ободряюще сказал Блейден, «И скоро тебе станет лучше. Я найду сыворотку, от которой тебе полегчает». Кровь ударила в виски, прокатилась по венам, едва не взорвав их изнутри. «Где она?» «Это не ваше дело», — проговорил вампир. «Вы ее никогда не увидите». Преодолевая боль, Эшер приподнялся, пытаясь ухватить Блейдена за лацкан. «Где она?» Эшера швырнула на пол. Удар был подобен падению на хотя момента удара он так и не уловил. В глазах потемнело, рот наполнился кровью. Где-то далеко Блейден крикнул резко «Деннис, нет!» Словно старая дева, пытающаяся унять злобного пса. Потом он почувствовал, как сознание его меркнет, сокрушаемое злобным разумом Дениса. Пятнышки мрака заплясали перед глазами, и отрывистый старческий голос прокричал. — Он же беспокоится о ней! Естественно, он... — Я хочу его! Эшер боролся с накатывающей волной небытия. Надвинулся смрад разлагающей плоти, тварь наклонилась над ним. — Ты получишь его, конечно, получишь! Странно было слышать страх в голосе Блейдена, того самого Блейдена, готового плюнуть в глаза и сатане, и богу. «Но сейчас он мне нужен, Деннис. Пожалуйста, оставь его». «Он скажет нам, где остальные!» — прорычал Деннис, и что-то капнуло на шею Эшера. «Слюна или гной?» «Ты говорил, нам нужно запереть его, чтобы он сказал». «Да». Но у нас теперь есть живой вампир Денис. «Когда ты мне его отдашь?» Невнятный голос прервался. «Мне плохо, папа. Жажда убивает меня. Той девчонки прошлой ночью мне было мало. А ты еще взял из нее так много крови. Папа, я чувствую его сквозь гроб. Чувствую кровь их обоих». «Пожалуйста, мальчик, потерпи, пожалуйста!» Голос Блейдена приблизился, старик явно пытался увести вампира. «У меня есть план, хороший план, но для этого нужно, чтобы они были живы, по крайней мере, сегодня. Я... я... делай, что хочешь, все, что тебе нужно, но, пожалуйста, не трогай этих двоих». Голоса удалялись, меркли. Эшер проваливался в темноту. Он успел еще раз слышать имя Лидии. «Целости и сохранности. Ты же знаешь, я никогда не причиню ей вреда. А теперь принеси, пожалуйста, немного бренди. Я уверен, оно сейчас необходимо Джеймсу». Теряющий сознание Эшер тоже был уверен, что Джеймсу оно сейчас необходимо. Глоток бренди действительно оживил его и заставил закашляться. Эшер вновь сел, опираясь на гроб. Блейден со стаканом в руке присматривался к красным следам от зубов на горле Эшера. Деннис стоял у закрытой двери с графинчиком бренди в узловатых пальцах. Судя по их пристальному вниманию, оба они явно переоценивали возможности Эшера. Блейден молча взял Эшера за кисть левой руки и, сдвинув рукав, принялся изучать затягивающиеся раны среди оставленных Деннисом синяков. «Что они с вами сделали?» Эшер вздохнул и, освободив руку, вытер струящуюся из носа и пропитавшую усы кровь. «Это было недоразумение. Что они с вами сделали?» Блейден снова схватил его руку и настойчиво затряс ее. «Только пили кровь или было что-нибудь еще?» Подбородок его дрожал. Эшер, прищурившись, смотрел на старика. Если бы было что-нибудь еще, я бы сейчас был мертв. В самом деле? Голос Блейдена упал, но старый ученый даже и не пытался скрыть нетерпение. Вы специализировались на сравнительном фольклоре, Джеймс. Вы должны знать о таких вещах. «Если вашу кровь пьет вампир, настоящий вампир, сами вы становитесь после смерти вампиром, так это делается!» Жадный блеск, возникший в его глазах, бросил Эшера в легкую дрожь. «Думаю, Деннис мог бы рассказать вам об этом поподробнее», — медленно проговорил Джеймс. «Кого вы называете настоящими вампирами?» Глаза его перекочевали на чудовищно изменившегося Дениса. «И почему вы сказали, что сами сделали его таким?» Краска набежала на серые щеки Блейдена, маленькие голубые глаза метнулись в сторону. Понизив голос, Эшер продолжал. «Для чего вам кровь, вампира?» «Зачем вы выкачиваете ее с помощью иглы, пока Денис насыщается? Почему Денис не похож на других вампиров? Это кальвар или кто там из него сделал вампира? Внес в его кровь такую инфекцию или... Все дело в крови, не так ли?» Сказал Блейден, все еще глядя в сторону. «Организм или плеяда организмов, вирус или сыворотка...» Или химическое вещество, являющееся причиной вампиризма. Так или нет? Голос его внезапно взвился, чуть ли не до крика. Так или нет? Лидия полагает, что так. При упоминании Лидии рот Блейдона захлопнулся, как капкан, а глаза дрогнули под пристальным взглядом Эшера. «Она... она меня узнала...» В офисе Daily Mail, когда я искал новые данные, я пытался выяснить, где скрываются другие вампиры. Это было необходимо. Она читала мои статьи, она уже знала, что искать следует врача. Она предупредила меня, чтобы я был готов поверить в вампиров как в медицинский феномен.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 Со временем, и я в это верю вместе с Петеркиным и Фрейбергом, носителей таких способностей можно будет выводить искусственно. Одному богу известно, скольких медиумов и столовращателей я проверил за эти годы. Я пришел к выводу, что определенные изменения химии мозга приводят к обострению чувств, проявлением экстрасенсорики и невероятной способности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 А потом Деннис познакомил меня с Валентином Кальваром. Он сам вышел на него через общую знакомую, которую вы потом убили. — Да прекратите вы, Джеймс! — нетерпеливо вскричал Блейден. — Женщина ее класса! Да я поклясться готов, что смерть Альберта Уэстморленда целиком на ее совести!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 Их способности усиливаются тем, что они, образно выражаясь, пьют агонию своих жертв. А без этого их способности слабеют. «Вздор!» — резко сказал Блейден. «Этого не может быть. Приведите хотя бы один довод». «Да и потом, что об этом могут знать вампиры?» «Они безграмотные, и Кальвар никогда не упоминал...»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 Насколько он знал Лидию, это был самый верный способ вернуть ее в куда более опасное приключение, да еще и без понимания происходящего. Денис шагнул вперед, воздев руки. Рукава сдвинулись, и Эшер теперь мог видеть выглядывающую из-под бинтов черно-зеленую плоть, словно расползшееся по снежной белой коже пятно грязи. Я был здоров, пока ты не сделал это.